Стенка между ноздрями была так тонка, что сильно просвечивала розовым. Широкие в морщинках губы, хотя и обнаруживали гордость, внушенную знатным происхождением, но запечатлены были природной добротой и дышали приветливостью. Можно было оспаривать красоту этого лица, одновременно полного силы и мягкости, но оно приковывало к себе внимание. Женщина эта невысокая, горбатая и хромая, долго просидела в девицах еще и потому, что ей упорно отказывали в уме. Однако некоторых мужчин сильно привлекало ее лицо выражением горячей страстности и неистощимой нежности. Они так и оставались под ее очарованием удивительным при стольких недостатках. Она очень походила на своего деда, герцога Касариаль, испанского гранда. исходившее от ее лица очарование, которое в былые годы столь деспотически овладевало душами, влюбленными в поэзию, в эту пору было еще сильнее, чем в любой момент ее прошлой жизни, но направлено, так сказать, в пустоту, выражая колдовскую волю, всемогущую по отношению к людям, однако бессильную перед судьбой. Когда ее взор отрывался от стеклянного шара, от рыбок, на которых она смотрела, не видя их, она поднимала глаза, как бы в отчаянии взывая к небесам. Ее мучения, казалось были такого рода, что в них можно было признаться только Богу. Молчание нарушалось лишь сверчками да кузнечиками, трещавшими в садике, откуда шел жар, как из печи. до да глухим позвякиванием серебра, тарелок и стоком стульев, так как в соседней комнате слуга накрывал к обеду. В это мгновение печаленная дама прислушалась и, казалось, пришла в себя. Она взяла платок, вытерла слезы, попробовала улыбнуться и прогнала выражение скорби, запечатлевшееся во всех ее чертах, напустив на себя такое равнодушие, как будто жизнь ее была избавлена от всяких тревог. От того ли, что, постоянно сидя дома, из-за своей немощи она привыкла подмечать некоторые явления, неприметные для других, но драгоценные для тех, кто одержим необычайными чувствами? от того ли, что природа вознаградила ее за телесные недостатки, дав ей ощущения более тонкие, чем у существ по внешнему виду более совершенных? Так или иначе, но она услыхала мужские шаги в галерее, построенные над кухнями и комнатами для прислуги и соединявший передний дом с задним. Шум шагов становился все более внятным. Вскоре и чужой человек, лишенный способности преодолевать душой пространство, соединяясь со вторым своим «я», что часто присуще страстным натурам вроде этой женщины, легко услыхал бы мужские шаги на лестнице, ведущей из галереи в залу. При звуке этих шагов существо самое невнимательное было бы охвачено множеством мыслей, ибо невозможно было слышать его хладнокровно. Походка, ускоренная или прерывистая, пугает. Когда человек вскакивает и бежит с криком «Пожар!», его ноги говорят так же громко, как и голос. Если так... то и походка, противоположная по своему характеру, должна производить не менее сильное впечатление. Важные медлительность и спокойный поступь этого человека вероятно раздражали бы людей, непривычных к размышлениям. Зато натуры нервные или наблюдательные испытывали бы чувство, близкое к ужасу при размеренном звуке шагов, казалось, лишенных жизни, но заставлявших трещать половицы, точно о них кто-то ударял поочередно двумя железными гирями. Вы признали бы в этих шагах нерешительную и тяжелую походку старика или величественную поступь мыслителя, влекущего с собою целые миры, Сойдя с последней ступеньки и рассеянно шагая по плиткам, он на минутку остановился у широкой площадки, где кончался коридор, ведущий в людскую, и откуда равным образом можно было проникнуть как в залу, так и в столовую через двери, спрятанные за искусной резьбой. В это мгновение легкая дрожь, вроде той, какую вызывает электрическая искра, пробежала по женщине, сидевшей в кресле. Но одновременно нежнейшая улыбка оживила ее губы, а лицо, взволнованное предвкушением радости, засияло, как у прекрасной итальянской Мадонны. И сразу же она обрела в себе силу затаить свои мучительные страхи в глубине души. Потом повернула голову к шевельнувшейся резной панели, за которой скрывалась дверь в углу залы, и действительно кто-то открыл эту дверь. и притом столь порывисто, что бедная женщина вздрогнула. Волтасар-класс появился, сделал несколько шагов, не взглянув на нее, а, может быть, и взглянув, да не заметив, и остановился посередине залы, поддерживая правой рукой слегка наклоненную голову. Ужасное страдание, с которым эта женщина не могла свыгнуться, хотя испытывала его многократно каждый день, сжало ей сердце. Прогнала с лица улыбку и провело на смуглом лбу между бровями туба разду, который возникая вновь и вновь с течением времени запечатлевается навсегда как след сильных страстей. Глаза наполнились слезами, но она быстро их вытерла, взглянув на Волтасара. Невозможно было не испытать глубокого волнения при виде главы дома Классов. В молодости он, должно быть, походил на того прекрасного мученика, который грозил Карлу Пятому вновь начать дело Арте Велде. Но сейчас ему можно было дать лет шестьдесят, хотя ему было лишь около пятидесяти. И преждевременная старость уничтожила это благородное сходство. Его высокая фигура слегка горбилась, То ли занятия принуждали его сутулиться, то ли хребет его искривился под тяжестью головы. У него была широкая грудь, мощный торс, но нижняя часть тела, хотя и мускулистая, была слабо развита. И это несоответствие в телосложении прежде, по-видимому, совершенном, занимало умы, старавшиеся объяснить причины такой фантастической внешности какой-нибудь странностью в образе жизни. Густые белокурые волосы, остававшиеся в небрежении, падали по плечам на немецкий манер, но в беспорядке, гармонировавшем с общей странностью его фигуры. К тому же на широком лбу выступали шишки, где Гааль помещал миры поэзии. Ясная глубокая синева его глаз вдруг загоралась так ярко, как то бывает у восторженных исследователей оккультных явлений. Его нос, прежде вероятно безупречной формы, теперь удлинился, а ноздри как будто все больше и больше расширялись с годами из-за непроизвольного напряжения обонятельных мускулов. Сильно выдавались волосатые скулы, от чего еще более, казалось, западали щеки, уже поблекшие. Красиво очерченный рот был сжат между носом и коротким, резко приподнятым подбородком. Однако лицо его было скорее длинным, чем овальным, так что научная система, приписывающая всякому человеческому лицу сходство с обличием животного, нашла бы себе лишнее подтверждение в Алтасаре Клаасе, у которого в лице было что-то лошадиное. Кожа плотно обтягивала кости, точно ее непрестанно сушил тайный огонь. А по временам, когда он смотрел куда-то в пространство, как бы ища там осуществление своих надежд, так и казалось, что он ноздрями извергает пламя, пожиравшее его душу. Его бледное, изборожденное морщинами лицо его лоб весь собранный складками, как у старого короля, исполненного забот, а больше всего глаза, сверкающие от целомудренного огня, порождаемого тиранической идеей и от внутреннего горения обширного ума, дышали глубокими чувствами, присущими великим людям. Темные круги у впалых глаз, казалось, были вызваны только бессонными ночами и ужасным воздействием вечно обманываемой и вечно возрождавшейся надежды. Всепоглощающий фанатизм художника или ученого, кроме того, обнаруживался в постоянной странной его рассеянности, о которой свидетельствовала его одежда и манера держать себя, которые соответствовали его великолепной и чудовищной внешности. Широкие волосатые руки его были грязны, за длинными ногтями виднелись черные полосы. Башмаки его были не чищены или без шнурков. Во всем доме только хозяин мог позволить себе эту странную вольность быть столь неопрятным. Панталоны из черного сукна, все в пятнах, расстегнутый жилет, криво повязанный шейный платок, вечно разорванный зеленоватый фраг дополняли то причудливое сочетание жалкого и значительного, которое у всякого другого свидетельствовало бы о нищете, порожденной пороками. но у Волтасара-класса было небрежностью гения. Как часто пороки и гений порождают одни и те же результаты, вводящие в заблуждение толпу? Не является ли гениальность тем излишеством, которое пожирает время, деньги, тело и еще скорее приводит в госпиталь, чем дурные страсти? Кажется, люди питают даже больше уважения к порокам, чем к гению, ибо последнему они отказывают в кредите. По-видимому, тайные труды ученого столь нескоро приносят выгоду, что общество боится рассчитываться с ним при жизни. Оно предпочитает ограничить свою расплату тем, что не прощает ему ни его бедности, ни несчастий. хотя Волтасар -класс никогда не помнил о настоящем. Все же, если он отрывался от таинственных своих созерцаний, если нежность и общительность оживляли его задумчивое лицо, если его пристальный взор, выражая сердечные чувства, терял свой суровый блеск, если он оглядывался вокруг себя, возвращаясь к жизни реальной и обыденной, Трудно было тогда не воздать чести пленительной красоте его лица и отпечатлевшемуся на нем изяществу ума. Увидев его тогда, все пожалели бы, что он не принадлежит более свету, и всякий сказал бы, должно быть, он очень красив был в молодости. Обычная ошибка. Никогда волтасар клас не был более поэтичен, чем теперь. Несомненно, Лофатеру захотелось бы изучить его лицо, говорящее о терпении, о фламандской порядочности, о непорочной душевной жизни, где все было широко и величественно, где страсть казалась спокойной, потому что она была сильна. Нравы этого человека, вероятно, были чисты, слово свято, дружба постоянна, преданность совершенна. Но воля, воле, которая направляет эти качества ко благу Родины, общества или семьи, роковым образом дала им иное назначение. Этот гражданин, которому надлежало блюсти счастье семьи, умножать благосостояние, направлять своих детей к прекрасному будущему, жил вне круга своих обязанностей и привязанностей в общении с каким-то родственным ему гением». Священник он показался бы исполненным благодати, художник поклонился бы ему как великому мастеру, энтузиаст принял бы его за ясновидящего в церкви. Разорванный, нелепый, изношенный костюм его странно контрастировал в описываемую минуту с чарующей изысканностью женщины, которая так скорбно им восхищалась. Люди, страдающие физическими недостатками, но умные или наделенные прекрасной душой, проявляют в своем костюме изощренный вкус. Они либо одеваются совсем просто, понимая, что их очарование всецело в области духовной, либо умеют отвлечь чужие глаза от неправильности своего телосложения какими-нибудь изящными чертами своего облика, привлекающими взгляд и дающими пищу уму. Эта женщина не только отличалась душевным благородством, она любила Валтасара-класса тем женским инстинктом, который является прообразом разума ангельского. Воспитанная в среде знаменитейших бельгийских семей, она могла бы развить свой вкус, даже если бы не обладала им от природы. А когда ее наставникам сделалось желание постоянно нравиться любимому человеку, она стала одеваться восхитительно, причем несмотря на два недостатка в сложении. Элегантность ее не казалась неуместной. Ее стан портили, впрочем, только плечи, одно из которых было заметно выше другого. Взглянув через окно на двор, потом в сад, точно желая убедиться, что никого здесь нет, кроме Валтасара, Она бросила на него взгляд полной покорности, отличающей фламандских женщин, либо уже давно у нее любовью вытеснена была гордость испанской знати и сказала нежно. «Валтасар, ты очень занят. Вот уже тридцать третье воскресенье ты не ходишь ни к обедне, ни к вечерне». Класс ничего не ответил. Его жена опустила голову, сложила руки и ждала. Она знала, что молчание означает не презрение, не пренебрежение к ней, а тиранически овладевший им озабоченность. Волтасар был из тех, кто долго хранит в душе юношескую деликатность. Он счел бы себя преступником, если бы выразил мысль «хоть сколько-нибудь обидную для женщины, подавленной сознанием физического своего недостатка». Среди всех мужчин только он, вероятно, и знал, что одно слово, один взгляд могут омрачить годы счастья. И что обида становится еще жесточе от резкого контраста с обычной мягкостью. Ибо по самой природе нашей мы сильнее огорчаемся диссонансом в счастье, чем наслаждаемся неожиданной радостью среди горя. Несколько мгновений спустя Волтасар, казалось, пробудился, быстро огляделся и сказал Вечерня? Ах, дети у вечерни! Он сделал несколько шагов, чтобы посмотреть на сад, где повсюду росли великолепные тюльпаны. Затем вдруг остановился, точно натолкнулся на стену и воскликнул «Почему не достигается соединение в положенное время?» «Неужели он сходит с ума?» — ужаснулась жена. Чтобы почувствовать весь интерес сцены, вызванный таким положением, непременно нужно бросить взгляд на прежнюю жизнь Валтасара-класса и внучки испанского герцога Касариаль. В 1783 году Валтасар-класс Малина де Ноуро, которому минуло тогда 22 года, был, что мы называем во Франции, «красавцем». Чтобы закончить свое образование, он приехал в Париж, где усвоил прекрасные манеры в обществе госпожи Дегмонт, графа де Горна, князя Дарренберга, испанского посланника, Гильвеция, французов бельгийского происхождения или особ, приехавших из Бельгии, которых по древности их рода или богатству причисляли к знати, задававшей тон в те времена. Молодой класс нашел среди них родственников и друзей, и они ввели его в высший свет, когда тот был накануне своего падения. Но первоначально его, как и большую часть юношества, сильнее соблазняли славы и науки, чем суета. Он охотно посещал ученых, в особенности Лавуазье, тогда скорее привлекавшего общественное внимание несметными богатствами генерального откупщика, чем открытиями в химии. Меж тем, как впоследствии великий химик заслонил в нем ничтожного генерального откупщика, Валтасар страстно увлекся той наукой, развитию которой способствовал Лавуазье и стал самым пылким его учеником. Но он был молод, красив, как гельвеций, и парижанки вскоре научили его дистиллировать только острословие и любовь. Жаром принявшись было за занятия, и тем заслужив от Лавуазье похвалы, он покинул своего учителя, чтобы послушать наставниц в области тонкого вкуса, у которых молодые люди проходили последний курс жизненной науки и приобщались к обычаям высшего общества, составляющего в Европе единое семейство. Объединяющие мечты о светских успехах были недолговечны. Вдохнув парижского воздуха, Валтасар уехал, утомленный пустым существованием, не соответствовавшим ни его пылкой душе, ни любящему сердцу. Домашняя жизнь, столь тихая, столь спокойная, о которой он вспоминал при одном имени Фландрии, показалась ему более подходящей к его характеру и стремлениям его сердца. Никакая позолота парижских салонов... не изгладило очарование потемневшего зала и садика, где столь счастливо протекало его детство. Нужно не иметь ни домашнего очага, ни отечества, чтобы остаться в Париже. Париж – это город для космополитов или для людей, обручившихся со светской жизнью и простирающих к ней объятия науки, искусства и власти. Сын Фландрии вернулся в Дуэ как голубь, Уолла Фонтена возвращается к себе в гнездо. Он плакал от радости, въезжая туда в тот самый день, когда в Дуэ устраивают процессию гиана. Этот праздник – предмет веселого суеверия для всего города. Триумф фламандских воспоминаний вошел в обыкновение ко времени переезда семейства классов в Дуэ. После смерти отца и матери дом классов опустел, и Валтасару пришлось некоторое время заняться делами. Когда первое горе прошло, он почувствовал потребность жениться, чтобы придать законченность тому блаженному образу жизни, под которого он снова подпал. Желая следовать семейным обычаям, он, по примеру своих предков, отправился в поисках жены в Гент, в Брюгге и в Антверпен. Но ни одна из встретившихся в Алтасару девиц не пришлась ему по вкусу. Без сомнения, у него были какие-то особенные взгляды на брак, ибо с юности его обвиняли в том, что он не ходит простыми путями. Однажды у своего родственника в Генте он услыхал разговоры какой-то девицы из Брюсселя, ставшей предметом весьма оживленных споров. Одни находили, что красоту Жозефины Темнинг заслоняли ее недостатки. Другие считали Жозефину совершенством, несмотря на эти слабые стороны. Старый родственник Валтасара Класса сказал гостям, что красива она или нет, зато душа у нее такая, что, будь он помоложе, он сам женился бы на ней. Он сообщил, как она отказалась недавно от наследства, оставленного ей отцом и матерью, чтобы устроить своему младшему брату достойный его имени брак, поступившись ради счастья брата своим собственным счастьем и принеся ему в жертву всю свою жизнь. Трудно было предполагать, чтобы она вышла замуж теперь, будучи не первой молодости и без средств, раз она не нашла себе партии, когда была молодой наследницей большого состояния. Через несколько дней волтасар Класс искал руки двадцатипятилетней Жозефины Темнинг, которую он сразу увлекся. Она сочла это случайной прихотью и отказалась выслушать речи господина Класса. Но страсть так заразительна, и бедной девушке неправильно сложенная и хромая любовь, внушенная ею красивому молодому человеку, несет столько обольщений, что она позволила ухаживать за собою. Понадобилась бы целая книга, чтобы как следует изобразить любовь молодой девушки, смиренно подчинившейся мнению, провозгласившему ее некрасивой, тогда как она чувствует в себе силу непреодолимого очарования, порождаемую глубокими чувствами. Недостаточно было бы перечислить дикие приступы ревности при виде чужого счастья, мучительное желание мстить сопернице, похищающей хоть бы единый взгляд, Словом, неизвестные большинству женщин волнения и страхи, о которых здесь следовало бы, пожалуй, не только упомянуть. Сомнение, столь драматичное в любви, составляло бы ключ чрезвычайно тщательного анализа, где кое-кто узнал бы утерянную, но не забытую поэзию своих юношеских чувств. Высокие восторги, сокрытые в глубине сердца и никогда не выдаваемые выражением лица. боязнь не быть понятым и безграничную радость от того, что тебя поняли, неуверенность души, углубленной в себя, и магнетическое сияние, придающее глазам бесконечные оттенки, мысли о самоубийстве, вызываемые одним словом и рассыпающиеся от интонации в голосе, столь же разнообразные, как и чувства, о постоянстве которого она свидетельствует вопреки всем подозрениям. Робкие взгляды, за которыми скрыта ужасная решимость, внезапное желание высказаться и действовать, подавляемое своей же собственной силой, внутреннюю красноречивость фраз, не имеющих особого значения, но произносимых взволнованным голосом. таинственное проявления той первоначальной стыдливости души, той божественной скромности, которая заставляет человека великодушно оставаться в тени и придает изысканную сладость невысказанным признаниям. Словом, всю красоту юной любви и все слабости ее могущества. Жозефина де Тимнинг была кахеткую лишь из-за душевного величия. Ощущение своего явного несовершенства сделало ее такой же недоступной, какой бывает красавица. Боязнь, когда-нибудь не понравится, пробудила ее гордость, уничтожила доверчивость и дала ей мужество прятать в глубине сердца радость первого успеха, который любят подчеркивать всеми своими манерами другие женщины, создающие себе из него горделивый убор. Чем сильнее толкала ее к Валтасару любовь, тем труднее было Жозефине решиться выразить ему свои чувства. Не становились ли у нее жалкими, уловками те жесты, взгляды, ответы или вопросы, которые были бы лестны мужчине, раз они исходили бы от хорошенькой женщины? Красивой женщине свет не отказывает в доверии, прощает какую-нибудь глупость или неловкость, и она сколько ей угодно может быть сама собою. Тогда как одного взгляда достаточно, чтобы согнать прелестное выражение с уст некрасивой женщины, придать робость ее глазам, подчеркнуть неловкость ее жестов, внести смущение в ее манеру держать себя. Разве она не знает, что только ей запрещено делать ошибки, так как окружающие не верят, что она может загладить их и не дадут ей к тому случаю? разве необходимость в любую минуту держаться безупречно не должна угашать ее способности сковывать холодом их развития такая женщина может жить только в атмосфере ангельской снисходительности но где вы найдете сердца способные проявлять снисходительность без примеси горькой и обидной жалости подобные мысли усвоенные ею когда она узнала цену ужасной светской вежливости и знаков внимания более жестоких, чем оскорбления, ибо своей нарочитостью они только лишний раз напоминали человеку о его несчастье. Подавляющим образом действовала на Жозефину темнинг, постоянно вызывали в ней ту стеснительность, от которой вглубь души уходили самые прелестные чувства, и холодными становились манеры, речь и взгляд. Украдкой была она влюблена. осмеливалась становиться красноречивой или красивой только в уединении. Несчастная при ярком свете дня она была бы восхитительна, если бы ей позволили жить только ночью. Часто, чтобы подвергнуть испытанию любовь класса, даже с риском ее потерять, она пренебрегала уборами, которые отчасти могли бы скрыть ее недостатки. Ее испанские глаза становились обворожительными, когда она замечала, что Валтасарна ходит ее прекрасной в небрежном костюме, и все же недоверие портило ей редкие мгновения, когда она дерзала отдаваться счастью. Вскоре она стала спрашивать себя, не хочет ли клас жениться на ней, чтобы иметь при себе рабу. нет ли у него каких-либо скрытых недостатков, вынуждающих его удовольствоваться бедной девушкой, которая обижена природой. Порою эти постоянные тревоги придавали неслыханную цену тем часам, когда она верила в длительность, в искренность любви, которая должна была стать ее мщением свету. Преувеличивая свою некрасивость в беседах с возлюбленным, Она вызывала его на споры, чтобы проникнуть вглубь его души, и в таких случаях у Волтасара вырывались истины мало для нее лестные. Но ей нравилось его смущение, когда она заставляла его признаться, что прежде всего в женщине любят прекрасную душу и преданность, сулящую постоянное спокойное счастье. что после нескольких лет брака для мужа совершенно безразлично, будет ли его жена самой восхитительной женщиной на земле или самой безобразной. Собрав все, что только есть правдивого в парадоксах, имеющих целью сбавить цену красоте, Валтасар вдруг замечал нелюбезность подобных суждений, и вся доброта его сердца обнаруживалась в тех деликатных оговорках, которыми он умел доказать Жозефине Темнинг, что для него она совершенство. В преданности являющейся, может быть, вершиной женской любви у нее не было недостатка, и бедняжка всегда отчаивалась в том, что ее полюбят. Она прильстилась возможностью борьбы, в которой чувство должно держать верх над красотою. Затем нашла величие в том, чтобы отдать свое сердце, не веря в любовь. Наконец, счастье, пускай даже и недолгое, слишком дорого стоило бы ей, чтобы она отказалась его вкусить. Неуверенность и борьба чувств сообщили этому возвышенному существу очарования и неожиданную страстность. Которые внушили Валтасару любовь почти рыцарскую. Они поженились в начале 1795 года. Супруги поехали в Дуэ, желая провести первые дни своей совместной жизни в патриархальном доме классов, к сокровищам которого Жозефина Темнинг присоединила несколько прекрасных картин Мурилью и Веласкеса. Бриллианты своей матери и великолепные подарки, присланные ей братом, получившим титул герцога Касса Реаль. Немногие женщины были счастливее госпожи Класс. Ее счастье оставалось безоблачным 15 лет и, подобно солнечному свету, пронизывало все ее существование вплоть до мелочей. У большинства мужчин обнаруживаются неровности характера, от которых происходят постоянные несогласия. Мужья лишают таким образом домашнюю жизнь гармонии, то есть идеального семейного счастья. Ведь большинству мужчин свойственны мелкие недостатки, а от них рождаются дрязги. Один будет честен и деятелен, но черств и жесток. Другой будет добр, но упрям. Этот станет любить свою жену, но будет отличаться бесхарактерностью. Тот, поглощенный честолюбием, будет любить так, точно он отбывает повинность и, доставляя жене тщеславные утехи богатства, лишит ее простых радостей жизни. Слово «мужчины» в нашем обществе по существу своему несовершенны, и их нельзя за это очень упрекать. Люди, живущие умом изменчивы, как барометр, истинно добр бывает только гений. Таким образом, настоящее счастье обретается на двух концах духовной лестницы. Дурак или человек гениальный, только они сохраняют, один из-за своей слабости, другой благодаря своей силе, то ровное расположение духа, ту постоянную мягкость, которыми сглаживаются шероховатости жизни. У одного безразличие и вялость. У другого кротости, постоянство высокого мышления, принципы которого, являясь их носителем, он применяет и в повседневной жизни. Тот и другой равно просты и наивны, только у одного это пустота, у другого глубина. Поэтому ловкие женщины бывают склонны за неимением великого человека избрать дурака, как наименьший из зол. И вот Волтасар сразу проявил величие своей души в самых мелких жизненных обстоятельствах. Ему хотелось создать из супружеской жизни нечто подобное творению искусства и как свойственно высокодостойным людям, не терпящим ничего несовершенного, дать ей развиться во всей ее красоте. Его ум постоянно вносил разнообразие в спокойное счастье, Его благородный характер проявлялся в уступчивости. Поэтому, хотя он и разделял философские убеждения XVIII века, но еще в 1801 году, пренебрегая опасностью со стороны революционных законов, он дал у себя приют католическому священнику, считаясь той чистой испанской фанатической приверженностью к римско-католической вере, которой его жена всосала с молоком матери, А затем, когда культ во Франции был восстановлен, каждое воскресенье сопровождал он жену свою к обедне. Его привязанность никогда не теряла страстности. Никогда он не позволял себе в домашнем быту покровительственного тона, обычно нравящегося женам. По отношению к его жене это было бы похоже на жалость». Словом, искуснейшим образом теши ее самолюбие, он обращался с нею как с равной себе, и порой мило на нее дылся, как мужчина позволяет себе дуться на красавицу жену, показывая, что он не боится ее превосходства. Улыбка счастья всегда украшала его губы, и речь его неизменно дышала нежностью. Он любил свою Жозефину ради нее и ради себя с тем пылом, который служит непрестанной хвалой, достоинством и прелести женщины. Верность, часто подсказываемая мужьям общественными отношениями, религией или расчетом, у него производило впечатление чего-то непроизвольного и не чуждалась тех шаловливых ласк, которые свойственны бывают весне любви. Выполнение долга – вот единственное брачное обязательство, в котором не было надобности для обоих этих равнолюбящих существ. Ибо Валтасар-класс нашел в Жозефине темнинг постоянное и полное осуществление своих надежд. Сердце его удалялось, не зная пресыщения, как мужчина он был счастлив. Испанская кровь семейства Каса-Риаль давала себя знать в Жозефине. наделил ее инстинктивной способностью бесконечно разнообразить наслаждение, но Жозефина оказалась способна и на ту безграничную преданность, в которой проявляется гений женщины, как в Грации проявляется ее красота. Она любила со слепым фанатизмом и во имя своей любви по первому его знаку радостно пошла бы на смерть. Деликатность Волтасара обострила в ней все самые великодушные чувства женщины и внушила ей властную потребность дарить больше, чем получать. Взаимный обмен счастьем, которое расточали они друг к другу, заметно поколебал ее замкнутость, так что и в словах ее, и во взорах, и в малейшем движении стала обнаруживаться ее возраставшая любовь. Благодарность друг к другу оплодотворяла и разнообразила жизнь сердца у обоих супругов. А уверенность в том, что для любимого человека ты составляешь все, изгоняла мелочность и делала знаменательной каждую потребность их жизни. А кроме того, разве горбатая женщина, которую муж считает стройной, или хромая женщина, которую мужчина не хотел бы видеть иною, или женщина пожилая, которая кажется ему молодою, Не вправе почитать себя счастливейшим созданием среди всех женщин? Страсти человеческой некуда идти дальше. Не является ли славою для женщины сделать предметом поклонения то, что в ней кажется недостатком? Забыть, что хромая не может ступать правильно, это минутный самообман. Но любить ее, потому что она хромая, это обожествление ее уродства. Может быть, в Евангелии женщин следовало бы выгравировать такое изречение. «Блаженны некрасивые, ибо царство любви принадлежит им». По правде говоря, красота должна считаться несчастьем для женщины, ибо это приходящее цветение чрезмерно воздействует на внушаемое ею чувства. Не похожа ли такая любовь на брак по расчету? Зато любовь, которую внушит или сама испытает женщина, лишенная хрупких преимуществ, столь привлекательных для сынов Адама, есть любовь истинная, страсть подлинно таинственная, пылкие объятия душ, чувства, для которого никогда не приходит день разочарования. Такая женщина обладает прелестью, неведомой свету, ускользающей от его контроля». Она прекрасна тогда, когда это нужно. И минуты, заставляющие забывать об ее несовершенствах, рождают в ней столь гордое чувство, что она будет всегда добиваться победы. Поэтому почти все привязанности, наиболее знаменитые в истории, были внушены женщинами, у которых толпа нашла бы недостатки. Клеопатра, Джованна Неаполитанская, Диана де Пуатье, Мадемуазель де Лавальер, Мадам де Помпадур, словом, большинство женщин, прославившихся в области любви, не были лишены несовершенств и телесных недостатков, тогда как большинство женщин, красота которых словет «совершенной», были несчастны в любви. Это странное на первый взгляд явления объясняется, вероятно, особыми причинами. Быть может, для мужчины больше значат чувства, чем наслаждение. «Быть может, обаяние красавицы всецело телесное имеет границы, тогда как духовное в своей основе обаяние женщины посредством красивой бесконечно? Не таков ли смысл повествования, лежащего в основе тысячи и одной ночи? Будь женой Генриха Восьмого дурнушка, она не испугалась бы топора и победила бы непостоянство своего господина».